Владимир Егорович Маковский. Годы жизни. 1846-1920. Маковский — один из популярнейших русских художников-жанристов второй половины XIX века. Он известен как автор многочисленных картин, правдиво и разносторонне показывающих жизнь самых различных слоев русского общества своего времени. Владимир Егорович Маковский родился 7 февраля 1846 года в семье Егора Ивановича Маковского, известного художника-любителя и коллекционера, одного из основателей Московского училища живописи и ваяния. В их доме часто бывали известные художники, музыканты и писатели, в том числе Тропинин. В пятнадцатилетнем возрасте Владимир уже написал под руководством отца картину «Мальчик, продающий квас», в которой ясно ощущается преемственная связь молодого художника с живописью Тропинина, его первого учителя. В шестьдесят первом Владимир начинает обучение в Московском училище живописи и ваяния. Его учителя Сорокин, Зарянка привили ему серьезные навыки в рисунке, умение точно передавать материальность предметов. В шестьдесят шестом Маковский окончил училище и был удостоен большой серебряной медали и звания классного художника за картину литературное чтение продолжая свое образование в академии художеств маковский в 69 году за картину крестьянские мальчики в ночном стерегут лошадей перекликающуюся по сюжету с рассказом тургенева бежен лук получил золотую медаль и звание художника первой степени своеобразным продолжением темы можно считать картину игра в бабки». Художник тонко подметил характерные черты своих маленьких героев. Ему, несомненно, удался русский сельский пейзаж. Следующая картина молодого художника — «В приемной у доктора». Она привлекла внимание современников типичностью образов, оригинальностью сюжета, юмором. Русский критик Стасов писал Нынешнее его приемное у доктора, я надеюсь, все со мной согласятся, одна из примечательнейших и типичнейших картинок современной русской школы. В семьдесят втором-семьдесят третьем годах художник пишет одну из своих лучших картин «Любители соловьев», за которой был награжден первой премией Общества поощрения художеств и был удостоен звания академика. Федор Михайлович Достоевский, увидевший любителей соловьев на всемирной выставке в Вене, в статье по поводу выставки писал «Если нам есть чем-нибудь погордиться, что-нибудь показать, то уж, конечно, из нашего жанра в этих маленьких картинках, по-моему, есть даже любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще». Тем же мягким юмором, настроением благодушия и довольства, трогательной дружбы стариков, проникнутые такие более поздние картины Маковского, как «Поздравление с ангелом», «Варят варенье», «Друзья-приятели». О подобного рода работах художника очень хорошо сказал художник Крамской. «Русский художник смотрит с добродушной иронией на маленьких людей» выставляет все смешное, то есть человек-то, с которого художник работает, делает свое дело серьезно, а художник как-то так умеет распорядиться, что зритель ясно чувствует. Пустяки. Однако юмор Маковского далеко не всегда добродушен. Иногда он становится средством показа никчемности жизни, прозябания мещанства в картинах «Потихоньку от жены», «Мухолов», друзья приятели оптимист и пессимист в семьдесят втором году маковский вступил в члены товарищества передвижных художественных выставок художник активно участвовал на всех выставках товарищества до конца своей жизни горячо отстаивал идеи передвижников видимо не случайно в семьдесят четвертом появляется картина яркой социальной направленности Посещение бедных. Мир бедных людей беспощадно и беспрекрас раскрывает художник в этой картине. Еще через год Маковский написал картину «Ожидание» у Острога. Своеобразным откликом на громкий судебный процесс над народовольцами и на начавшийся новый революционный подъем стали картины художника «Осужденный», «Узник» и тематически тесно с ними связанная «Вечеринка». О картине «Осужденный» много писали в газетах тех лет. Стасов, страстный защитник и пропагандист демократического искусства, отмечал, что в ней художник глубоко и сильно копнул современную жизнь. Восьмидесятые, начало девяностых годов, период расцвета творчества художника им создаются лучшие произведения. В крахе банка Маковский изобразил момент, когда вкладчики ринулись в банк, надеясь спасти хоть часть денег, не веря в возможность столь наглого ограбления. Холодный тусклый свет заполняет тесное от шумной толпы помещение. В композиции картины очень верно передано общее смятение. Каждое лицо, поза, жест — неповторимо индивидуальны. Художник мастерски передает разнообразную реакцию на одно и то же событие — отчаяние, скорбь, гнев, показанный им с исключительной психологической глубиной. Все краски приглушены, в картине преобладают темные, серые, синие и черные цвета. Внимание концентрируется на психологической выразительности лиц, поз и жестов. В этом проявилось мастерство Маковского психолога, запечатлевшего типичное для буржуазного общества явление. В эти годы творчество Маковского все сильнее пронизывается подлинным драматизмом. Тема человеческого страдания и горя находит воплощение в таких великолепных произведениях, как «Оправданное свидание», «На бульваре», ночлежный дом». Светлый женский образ запечатлел художник в картине «Оправданное». На лице молодой женщины видны следы перенесенных тяжелых душевных переживаний, незаслуженной обиды. Еще не сняв арестантского халата, она в зале суда горячо и нежно прижимает к себе ребенка. Художник не скрывает сочувствия к своей героине, пережившей тяжелую душевную драму. Он всецело на стороне пострадавшей женщины и громко протестует против готовой было совершиться несправедливости. Огромной силой воздействия обладает знакомая каждому с детства картина свидания. Лаконично изображает в ней Маковский грустную сцену свидания матери крестьянки с отданным в обучение ремеслу сыном. С материнской жалостью смотрит она На босоногого одетого в лохмотья изголодавшегося мальчика с жадностью набросившегося на принесенный ею калач. В этом скромном произведении с Чеховской простотой, содержательностью и лаконизмом раскрывается несчастная судьба детей бедняков, безысходность их положения. Другого рода семейная драма показана Маковским в картине на бульваре превосходная по мастерской передаче городского московского пейзажа, с мокрыми крышами больших домов и чахлыми деревцами, с дальним планом, окутанным влажным воздухом осеннего дождливого дня, написанной с той свободой живописных приемов, которые характеризуют работы Маковского восьмидесятых-девяностых годов, эта картина принадлежит к числу лучших произведений художника. В позе, ссутулившейся от безрадостных дум, забитой молодой женщины, приехавшей с грудным ребенком к мужу в город, в нагловато безразличном отношении к ней играющего на гармошке подвыпившего мастерового, раскрыта ее трагическая судьба, ее горькая женская доля. А многими штрихами, фигурой даже не оглянувшегося равнодушного прохожего, безлюдностью самого места и, главной общей атмосферой унылого городского пейзажа, показано холодное безразличие большого города к драмам и переживаниям попавших в его недра маленьких людей. В 80-е годы художник очень большое внимание уделяет колориту. В ряде его работ этого времени совершенно очевидны настойчивые поиски чистоты и звучности цвета, естественности красок природы, солнечного света, прозрачности воздуха. Характерны в этом отношении такие картины, как две страницы, конная ярмарка на Украине, Молебен на Пасхе. В эти годы художник написал несколько редких для его творчества чисто пейзажных работ к числу лучших из них относится Кинешма Набережная. Замечательным колористом и тонким психологом выступает Маковский в картине Объяснение. Своим образным строем, светлым лирическим чувством эта картина близка рассказам Чехова. До 1904 -го года Маковский жил и работал в Москве. С 1802. По 94 он вел натурный класс в Московском училище живописи, вояний и зодчества. Активно работающий художник, человек передовых взглядов, он пользовался большим авторитетом среди учеников. Московский дом Маковских, как это было и во времена его отца, притягивал к себе лучших представителей творческой интеллигенции, художников, артистов, музыкантов, ученых. Живой, общительный, Владимир Егорович был, к тому же, неплохим музыкантом-любителем, хорошо играл на гитаре, но особенно любил скрипку. Перебравшись в 94 в Петербург, он не оставлял своих занятий музыкой. В столице с 94 по 1918 Маковский руководил мастерской жанровой живописи в Академии художеств. В числе лучших картин позднего периода следует назвать «Приезд учительницы» и «Вечеринку», в которой художник дает яркое представление о страстных спорах, которые происходили среди революционно настроенной интеллигенции в период начавшегося раскола. Тонкий психолог, Маковский немало сил ондал и портрету. Его наиболее значительные работы в этом жанре относятся к 80-м 90-м годам. Это портреты Прянишникова, Цветкова, Сорокина, Родинского. Одна из лучших работ художника портрет друга художника Прянишникова. В его облике переданы внутренняя сосредоточенность, обаяние, душевная мягкость. Маковский был замечательным рисовальщиком. Об этом говорят его московские типы «Разговор», «Портрет Саврасова», «Акварели любитель старины», подчинка халата». Маковский известен и как иллюстратор произведений русских классиков Пушкина, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого. Насколько искренним и серьезным художником был Маковский, можно судить по следующим фактам. В девяносто шестом ему было поручено выполнить ряд рисунков для коронационного альбома Николая Второго. Художник сделал несколько натурных зарисовок, но когда разразилась страшная трагедия на Ходынском поле, он пишет потрясающее своим драматизмом полотно Ходынка. «Я не сгущал красок действительности. Я и не писал бы картины, если бы не имел непосредственных наблюдений». Я не считал бы себя художником, если бы не воплотил в образах глубоко поразивших меня впечатлений, говорил Маковский. По цензурным соображениям картину «Долгие годы» не разрешали показывать на выставках. На рост революционно-демократического движения в начале XX века Маковский откликается картинами «Ходынка», «Допрос революционерки». 9 января 1905 года, «Васильевский остров», последнее, особенно цена тем, что Маковский, будучи непосредственным свидетелем трагического события, расстрела мирной демонстрации 9 января 1905 года, создал произведение необычайно впечатляющей силы. В русском искусстве это одна из лучших работ на эту тему. В поздних работах Маковский часто пишет на малозначительные темы, при этом проявляет себя великолепным рассказчиком и тонким знатоком человеческой психологии. Школьные товарищи, Последняя ступень, Приживалка, Ожидание аудиенции, На солнышке. Октябрьскую революцию Маковский встретил уже на склоне лет. В восемнадцатом году, получив пенсию, Он покидает Академию художеств. 21 февраля 1920 года Маковский умер.